Глава 4. Телефон на столе в кабинете странника затрахтел негромкой дробью. Шеф контрразведки не любил местных аппаратов, звенящих так, будто кто-то громил посудную лавку. Он отодвинул подборку снимков с огромными боевыми кораблями, запечатленными в разных ракурсах, и поднял трубку. Господин генерал, вас спрашивает главнокомандующий, и послышался в наушнике голос вышкаленного секретаря: Хорошо, соедини. Приветствую вас, Ариен. Взаимно. В тоне бывшего командира протестантской армии звучала сухая отстраненность. Я хотел вам сказать, что у меня есть новости из Беллы. Если, конечно, вам интересно. Несомненно, интересно. Но кое-что я уже знаю. Ваш брат жив и здоров. Он, как всегда, продемонстрировал отменную храбрость и прекрасную выучку. В результате чего с женой и шестью спасенными им солдатами прибыл в Беллу. И давно вы об этом знаете? Не очень. Я бы мог рассчитывать, что, получив информацию об участии моего брата, вы сразу поделитесь ею со мной. Не горячитесь, риен Мне звонили из комендатуры Беллы, чтобы уточнить личность вашего брата. Я посчитал, что вам они сообщили еще до звонка мне. И все же, странник, вы бы могли удосужиться поднять трубку и хотя бы для порядка сообщить. Так, мол, и так, небезызвестный вам -Тайр -Ту от Туот жив и здравствует». Шеф контрразведки взял из обрезанной снарядной гильзы остро заточенный карандаш и начал постукивать им по столешнице. «Господин командующий, у меня нет времени на контрольные звонки. Должен сказать, что ваш брат оказался на высоте. Он опознал человека, возглавляющего банду». «Да, мне передали. Сказали также, что негодяи повредили одну из ретрансляционных вышек. На счастье, не сильно». Посланная на место диверсии рота Приморской стражи быстро очистила квадрат от бандитской шушеры. Странник начал вырисовывать на листе белой бумаги извилистую линию при внимательном рассмотрении, напоминавшую побережье в районе Беллы. «Господин командующий, это замечательные известия, но такие победные реляции больше по вашей части, а не по моей. Но не спешите класть трубку, я как раз собирался вам звонить. Я бы хотел с вами встретиться». «Что ж...» Немного помолчав, произнес ариент: «Давайте встретимся. У вас или у меня. Давайте в Музее естественных наук. Знаете, где это?» «Да». «Помните, на втором этаже есть замечательный макет континента?» «Не помню. Много лет там не было. Наверное, есть». «Спасибо. Жду вас через полчаса». Оцепления возле здания музея не было, но гуляющие по второму этажу посетители как на подбор отличались крепким сложением и статью. «Ну вот» про себя усмехнулся странник. Теперь и этот командующий опасается меня. Он вошел в зал, посреди которого, занимая почти всю его площадь, стоял огромный макет с искусно выполненными горами, ущельями и береговой линией. Все это великолепие размещалось на аккуратно вогнутой поверхности. Макетчики старались точнее изобразить вид Саракаша в этом полушарии. Ориен с профессиональным интересом кадрового военного разглядывал ландшафт вероятного театра военных действий. Даже не знал, что у нас имеется такая грандиозная штука, — сказал тот, пожимая руку шефу контрразведки. Макет установили незадолго до гражданской войны. Собирались еще второе полушарие сделать, но не успели. — О чем же вы хотели со мной поговорить? — сразу перешел к делу Ориент. — О вещах, которые вам, как главнокомандующему сухопутными силами метрополии, следует знать. — Слушаю вас. — Если позволите, сначала я вас. — Скажите, маршал. Что вам известно о военных планах Островной Империи? — Почти ничего. Ариен пожал плечами. — Они уже много лет терроризируют населенные пункты побережья. Он поднял стек и указал на макет. — Вот в этой части береговой полосы. — Именно так. Но в чем вопрос? Не сказать, чтобы белые субмарины радовали нас своим присутствием, но серьезные угрозы они не представляют, тем более если учесть соотношение четыре уничтоженных патрульных танка на одну утопленную субмарину, то можно считать победа на нашей стороне. Спорное утверждение, но я сейчас не об этом. Как вам кажется, Ориент, что все эти десятки, если не сотни белых субмарин, делают у наших берегов? Что их гонит сюда? Тот с подозрением взглянул на собеседника. Видите ли, странник, возможно, конечно, вам неизвестно то, что знает любой прилежный ученик гимназии, но, честно сказать, мне это дико. Был бы здесь Аттайр, он бы, как учитель истории, вам рассказал значительно подробней. Напомню вкратце. Три века назад десант Ирана VII высадился на островах, ныне составляющих вышеуказанную империю, и попытался основать там колонию. Скажу без обиняков, наши предки не слишком церемонились с местным населением, считая их дикарями лишь потому, что пушки метрополии были куда совершеннее, чем островитян но они каким-то образом сумели всыпать экспедиционному корпусу так, что остатки его с трудом унесли ноги. «Ну да, ну да, марш на Сикару», — задумчиво кивнул странник. «Если не ошибаюсь, этим трехнедельным отступлением, сохранившим жизнь 4716 солдатам и офицерам императорской армии, командовал лаон тот. Правда, сам он так и не вернулся, умер от желтой лихорадки в море, не так ли?» Арен удивленно поглядел на шефа контрразведки. Верно, но тогда что за нелепые вопросы? И все же вместо того, чтобы отбивать хлеб у вашего брата и давать мне уроки истории, ответьте, что по вашему из кадры подводных лодок делают у нашего побережья? Но это же понятно, возмутился командующий. Они мстят. Да, нелепый ответ на нелепый вопрос. Арен, на минуту, забудьте о том, что вам рассказывали в школе. Выкиньте это из головы и подумайте, как человек военный. Сколько энергоресурсов, сколько усилий тратит командование имперским флотом островитян на эти акты мести? По-вашему, эти усилия лишь для того, чтобы сжечь несколько танков, ограбить пару беззащитных рыбацких поселков, пустить на дно какую-нибудь несчастную шхуну? И все это, рискуя попасть под огонь патрульных танков, а то и береговых батарей, наскочить на мину или врезаться в один из давно затопленных кораблей, которые до сих пор не помечены ни в одной лоции. Вы не знаете этих островитян. У них упрямый нрав. Они, если что-то себе вобьют в голову, их не переубедить». «Да». Странник хрустнул пальцами. «Они и впрямь редкостные упрямцы. Что ж, предположим, островитяне действительно мстят нам столь изощренно дурацкой форме. Тогда что вы скажете на это?» Странник достал из папки фотографии, которые рассматривал перед звонком командующего. «Ого! Глядя на боевой корабль, — покачал головой Ориен, — пять четырехорудийных башен главного калибра и, судя по всему, очень большого калибра, но какой-то этот монстр чудной. Башни точно головы на длинных шеях, остальные настройки тоже голубятни-голубятнями» это потому, что большая часть корабля под водой. Пушки действительно огромные, почти в два раза больше, чем главный калибр знаменитых линкоров нашего доблестного флота. И заметьте, никаких дымовых труб. Полнейший абсурд. Ни один корабль не сможет нести подобные артиллерийские установки. Что у них за движитель? Не на парусах же они ходят. Вот и я прежде думал, что не сможет. Но полюбуйтесь сами. На фотографии не видно. Длина корабля превышает два с половиной фарлонга. — Сколько? Вы что же, шутите? Таких кораблей не бывает. — арен посмотрите еще раз на фотографию. Такие корабли не просто бывают, они есть. Это один из четырех ударных линкоров Островной Империи. Артиллерийский вариант. Еще четыре — ракетный вариант. Там вместо двух кормовых башен — пусковые установки. — Откуда вам известно? — лицо командующего посуравело. — Это моя работа. Знать... И на основе знаний делать достоверные допущения. Так, глядя на ударный линкорн, можно сделать несколько допущений. Во-первых, у островитян имеется неизвестный пока нам источник энергии. Заметьте, Арен источник огромной мощи. Иначе подобные махины просто не сдвинутся с места. Второе, островитяне достигли потрясающих успехов в металлургии. Иначе такой корабль переломился бы под собственным весом. Если это так. Напрашивается еще один неприятный вывод. Орудия не просто значительно более крупного калибра, нежели все прежде известные нам. Их стволы могут выдерживать куда большую нагрузку пороховых газов. А значит, они куда мощнее и дальнобойнее. Корабль с такой осадкой вряд ли сможет подойти вплотную к большей части нашего побережья. Странник указал пальцем на дюны и отмеченные желтовато-голубым отмели. Но даже при этом его орудий хватит, чтобы наносить мощнейшие удары по укреплениям нашей второй линии береговой обороны. Первую они просто сметут, не заметив. Третье. Никакая месть не может оправдать строительство таких огромных ударных линкоров. Заметьте, два таких линкора – это, так сказать, папа и мама целого флота. Соответственно, на островах имеется как минимум четыре ударных армады. А теперь я повторю свой нелепый вопрос. «Ариен, что делают подводные лодки у наших берегов?» «Разведывают плацдарм для вторжения», будто завороженный прошептал главнокомандующий. «Увы, верно. Теперь еще вопрос. Где белые субмарины сейчас действуют активнее всего?» «В районе Беллы. И снова в точку. И заметьте, в этом районе едва ли не самое глубокое место у наших берегов». Странник опять хрустнул пальцами. Так что, вероятно, ждать гостей надо здесь. Но что и когда намечается? Об этом пока информации нет. Массаракш, Тридцать три раза массаракш. Она должна быть, — выпалил главнокомандующий. Должна, — согласился его собеседник. Но я хочу предупредить вас, почтеннейший господин командующий, что, по всей видимости, очень скоро тут понадобится максимальное напряжение всех наших сил. Другими словами, война с островной империей. «Вполне может быть», — глядя на голубовато-серое морское пространство между островами и портом Беллы, подтвердил шеф контрразведки. «Массаракш!» Арент свел брови на переносице. «Вы говорите об этом так спокойно. Точно я спрашиваю, будет ли завтра дождь. Вы что-то предпринимаете?» Странник усмехнулся одним уголком губ. «Как полагаете, господин командующий, почему для вашего брата во всей митрополии Не нашлось места учителя нигде, кроме Беллы. Море, укрытое легким туманом, пронизанным утренним сиянием, виднелось далеко внизу под стенами замка Беллы. Тайер направлялся в гимназию на свой первый после очень долгого перерыва урок. Хлопотавшие во дворе замка солдаты что-то мудрили с антенной, оборудованного на маячной башне наблюдательного пункта. Они даже не обратили внимания на жильца комендантского дома. Лишь только Капрал, вчера проверявший документы у ворот, склонил голову, приветствуя потомка того самого Тоота. Аттайр спускался по трассе, ведущей к городу, невольно волнуясь в предчувствии встречи с доверенным ему классом. Какими они будут? Что он скажет? Чем сможет заинтересовать? Помнился разговор с юной и потом с профессором. Атор не мог простить себе этой дикой выходки. Конечно, хранитель музея, как и надеялся атор не затаил обиды. Он несказанно удивился, когда новый сосед постучал в его дверь, но, услышав слова извинения, ошарашенно захлопал глазами и всплеснул руками. — Да что вы! Заходите, голубчик, заходите! Угостить вас, к сожалению, нечем! Профессорские апартаменты действительно наводили на мысль о скудости холостяцкого жилища. Стеллажи, уставленные книгами, железная армейская кровать, простой стол и пара фотографий на стенах, На которых молодой Лила Кон был изображен миловидной смеющейся женщиной, старые, пожелтевшие от времени снимки. Признаться не ждал, смущенно проговорил хранитель музея, указывая на единственный заваленный вещами стул. Простите, устал за сегодняшний день много всего накопилось, да вы не беспокойтесь, я понял. В комнате повисла напряженная пауза. Атор и профессор Кон смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Так я пойду. Как пожелаете. Неловко развел руками хозяин. Тот направился к двери и услышал за спиной. — Голубчик, удовлетворите мое любопытство. Вы что же, служили в боевой гвардии? — Да, — повернулся от Тайр. Я так и подумал. У легионеров какая-то особая манера общаться. Даже сложно, — профессор щелкнул пальцами, — сформулировать почти невозможно. Они все говорят так, будто вещают окончательную истину. Нас так учили. — нахмурился Тот. — Без абсолютной уверенности в правоте и жизненной необходимости того, что делаешь, очень тяжело идти на смерть. — Идти на смерть? — повторил Кон. — Знаете, моя супруга утром вышла повесить белье. Он сглотнул и отвернулся, не в силах продолжать. И тут... — Так я пойду? От чего отчего-то виновата, — повторил Тот. — Скажите, а вы ловили выродков? Не отвечая вновь, повернулся хозяин комнаты. — Нет. Я был командиром гарнизона на Голубой Змее. — Она что же, была из выродков? — Нет, что вы. Она была почти нормальной. Это я выродок. Мы тогда еще внизу жили, у моря. Она меня каждый раз выхаживала, прятала. А в то утро вышла повесить белье, и тут белая субмарина. Я не знаю, куда она стреляла, но попала в наш двор. Так вот. А все-таки странно, что потомок Сагрена Верного, и вдруг офицер такой ужасающей машины убийства. Впрочем, голубчик, в том, что происходило в последние годы, очень много странного. Школьный двор встретил от Тайра непривычной тишиной. Ученики, едва зайдя в ворота, быстро перебегали его, спеша заскочить в здание. Не весь, что было в нем прежде, но толстенные каменные стены и окна с характерными откосами — Для увеличения угла обстрела заставляли думать, что гимназия здесь располагалась не всегда. Скорее всего, прежде здесь был артиллерийский капонир. Возле забора, выходившего в сторону моря, аккуратными стопками лежали мешки с песком, создавая дополнительную защиту от разлетающихся осколков и шальных пуль. Директор встретил нового преподавателя на пороге своего кабинета. Сердечно-сердечно рад, друг мой, он обхватил ладонь оттаяр двумя руками и стал ее трясти, будто проверяя, не отвалится ли она. «Для меня это великая честь. Я и представить себе не мог, что потомок того самого Тоота будет читать у нас историю». атер пропустил очередное словословие великому предку мимо ушей и слегка, чтобы не травмировать коллегу, ответил на рукопожатие. «О, я погляжу силой вам не занимать». Директор состроил почтительную мину. «Скажите...» Он окинул пристальным взглядом атлетическую фигуру бывшего легионера. «Как вы посмотрите, если я предложу вам преподавать и физическую культуру?» «Ну, если нужно», — замялся тот. «Еще как нужно!» Директор поправил очки в толстой оправе. «Сейчас этот предмет веду я. А чему я могу научить? Сами, конечно, слышите, кашель. К тому же сердцебиение мучает. То ли дело вы. Вы же боевой офицер, не так ли?» «Да». — Вот и замечательно. Тогда, может, сразу и военную подготовку на себя возьмете. Это ж целых три ставки вместо одной. — Благодарю вас, господин директор. Атор склонил голову, я обязательно подумаю. Я также принес документы моей супруги. Она преподаватель младших классов. Может также вести историю, географию. Ну вот и прекрасно. Директор вскользь посмотрел папку с документами юны. — Очень хорошо. Пойдемте-ка я познакомлю вас с классом. Он повел от Тайра по длинному, довольно сумрачному коридору со сводчатым потолком, нависшим всего на расстоянии вытянутой руки от макушки Атра. «Волнуетесь?» «Признаться, да», — смущенно ответил новый учитель. «В последний раз преподавал два года назад в нашем тренировочном лагере, а в школе уже больше десяти лет назад». «Ничего, я верю, вы справитесь. Вы же тот!» «Главное, мой вам совет, не дайте угаснуть в этих детях огоньку». «Знаете, сейчас после того, как выяснилось, насколько система противобаллистической защиты была вредна для здоровья, очень многие впали в уныние, иные просто с ума сходят. О детворе все чем. Они люди завтрашнего дня. И очень, очень важно, чтобы это завтрашнее сегодня в них не угасло. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Так точно», — Атер улыбнулся. «Конечно, понимаю, господин директор». «Вот и замечательно», — его собеседник улыбнулся в ответ и толкнул одну из дверей, выходивших в коридор. Раздался шум хлопающих крышек старых парт. Дети, знакомьтесь, ваш классный наставник от Тоот, потомок самого Сагрена Верного, боевой офицер. Атер бросил на директора умоляющий взгляд. В общем, знакомьтесь.